Перед тепиком лежал город мёртвых. После Ангморпарка, который почти по всем статьям был полной противоположностью некрополя, в Анке даже здания оказались живыми. Это был, наверное, самый крупный город плоского мира. Его отличала непревзойдённая красота улиц, величественная, внушающая благоговейный трепет архитектура. По числу обитателей некрополь изрядно обошел прочие города древнего царства. Но жители его были в большинстве своем домоседами, и в субботу по вечерам развлечений здесь было маловато. До сих пор. Сегодня некрополь бурлил. С вершины обточенного ветром обелиска Тепик следил, как внизу по улицам некрополя движутся серо-бурые зеленоватыми вкраплениями полчища усопших. Цари оказались по природе своей демократами. После того, как в пирамидах никого не осталось, толпы царствовавших некогда особ бросились к более скромным усыпальницам. И теперь среди них шествовали представители купечества, знати и даже ремесленники. Хотя, по правде сказать, отличить одних от других было сложно. Все они двигались в сторону Великой пирамиды. Как огромная опухоль, вздулась она среди маленьких старых построек. Усопшие казались чем-то крайне рассерженными. Тепик легко спрыгнул на плоскую широкую крышу мостабы, подобрался к краю, где высился украшающий мастабу сфинкс. Неприятное воспоминание шевельнулось в Тепике, но это чудище не подавало признаков жизни. А отсюда было совсем несложно закинуть крюк на одну из нижних ступеней, стоящей рядом пирамиды. Солнце, которое на время оставили в покое, разметало длинные копья своих лучей по долине. Тепик, петляя, перепрыгивал с монумента на монумент, над головами шаркающих внизу толп. Там, куда он ступал, пробивались сквозь древний камень зеленые ростки, но тут же вяли, не успевая выбросить колосья. «Вот к чему ты столько лет готовился!» – твердила упрямо стучащая в висках кровь. Даже Мересет не смог бы теперь к тебе придраться! Тепик стремительно несся в сгущающихся сумерках над безмолвным городом теней, карабкаясь как кошка, отыскивая выемки, где не смог бы укрыться даже Геккон. Тепик вознамерился устроить погребение миллиардом тонн камня, хотя до сих пор самым серьезным клиентом гильдии считался Патрицио, деспот Щеботанский, чей вес составлял около 150 килограммов. Барельефы монументального шпиля напоминали о деяниях, совершенных четыре тысячи лет тому назад царем, чье имя уместно было бы упомянуть, если бы ветер не стер его с камня. Сам шпиль представлял собой удобную лестницу. И вот уже брошенный с его вершины крюк зацепился за вытянутые пальцы позабытого монарха и канат длинной плавной дугой. Протянулся на крышу ближайшей гробницы. Перебежка, прыжок, отвесная стена, шипы, торопливо вколоченные в камень мемориала. Тепек неумолимо двигался вперед.